Глава одиннадцатая. Под куполом. События в Прибрежном произвели на Катю гнетущее впечатление. Вместе с Лили и сотрудниками ППС она сопровождала потерпевших в поликлинику. Затем Куру и ее подругу отвезли домой под охраной, а Катя вместе с Лили вернулись в ОВД. А там обстановка накалялась. К зданию полиции подъезжали какие-то крепкого спортивного вида «молодцы» на джипах. В кабинете Лили беспрестанно трезвонили телефоны. К задержанному явился адвокат. А задержанный орал про свою лигу кротких против Содома и походил на пойманного в капкан шакала, только что зубами от злости не щелкал. Однако во всем этом зловещем хаосе майор Белоручка твердо стояла на своем, Я знаю, что говорят, и ты тоже знаешь. В полицию, мол, обращаться бесполезно. Полиция не поможет. Когда появляются люди, которых безнаказанно можно оскорблять, шельмовать, обливать зеленкой, газом перцовым жечь, да что же это такое? Мы где живем? Я присягу давала служить закону. Для меня закон есть закон». И тут в Прибрежном никакого произвола мы не позволим. Что такое честь мундира, я хорошо знаю, замарать ее не дам. И к черту все эти звонки. Я полицейский, а люди в защите нуждаются против беспредела и хулиганства. Тут уж каждый для себя решает, как поступать. А я для себя это давно уже решила. В этом Катя не сомневалась, только вот тревога залили, щемила ей сердце. К вечеру все немного поутихло, и они смогли, наконец, обсудить дело об убийстве водителя. «Я с Женей встречусь», — обещала Катя. «Только надо подумать, чтобы это произошло самым естественным образом. У нас связи давно потеряны, у меня даже ее телефона нет. У меня оба ее мобильных и домашних. я во время допроса записала», — сказала Лиля. «Но звонить тебе ей не нужно». «Лучше вам встретиться как бы случайно и на нейтральной территории. Надо подождать, я что-нибудь придумаю». Катя ждала. Октябрь заканчивался. И вот Лилия Белоручка позвонила. «Слушай, мы тут понаблюдали за твоей знакомой?» — сказала она осторожно. «Конечно, негласно. Но выбирать не приходилось, потому что гласно установить слежку за родственницей Раисы Лопыревой я не могу». «Так вот какое дело. Приятельница твоя, в общем-то, домосед, но у нее есть привычка примерно раз в три дня ездить в Москву. Так, прогулочка по магазинам, а заканчивается все около пяти вечера чаем в роскошном отеле Мэриу Аврора» на Петровке. «Ты в главке сегодня?» «Я в главке на Никитском», — ответила Катя. «Тебе до Петровки семь минут. А мне докладывают, приятельница твоя сейчас в Москве уже, на Ленинградском проспекте». «Я сейчас выхожу и сажусь в машину. У меня машина в нашем дворе припаркована». «Хорошо. Но пока не торопись и оставайся на связи». Катя спустилась во двор главкой и села за руль своей маленькой машины «Мерседес Смарт». «Ну, Крохотун, выручай. Увидимся со старой школьной подругой. Только как же это произойдет?» Вот Женя узнала на видеозаписи, то есть узнала не сразу, лишь когда Лиля подтвердила, что это сама Евгения Савина-Кочергина. Хромает. А вот узнает ли меня она? А если не узнает или сделает вид, что не желает узнавать? Катя по Никитской доехала до бульвара, свернула направо по бульвару до Тверской, мимо Пушкинской. На светофоре Лиля снова позвонила. «Она уже на Петровке». «Я на Петровке». «Ты говорила, у Жени машина Ауди?» «Нет, сейчас она в такси едет. Желтое такси». Катя, крутя руль, вертела головой, ища в потоке машин желтое такси. «Ох, сколько же их тут в центре!» Такси остановилось напротив ЦУМ, она выходит, направляется в... «ЦУМ?» «Нет, идет к магазину на углу. Это мне тут оперативники, ведущие наблюдения, диктуют. Это...» «Диана! Диана фон Фюрстенберг? Магазин одежды?» «Ты быстро сечешь!» — усмехнулась Лиля. «Она входит в магазин. Я рядом, сейчас припаркуюсь. Все, я иду навстречу». Катя кое-как приткнула машину, благо смарт малютка мало места занимает. Но штраф все равно она слопучит, потому что парковку она тут не оплатила. «Ну да ладно! Авось!» Катя чувствовала, как бьется ее сердце. Женя, Кочергина, школьная подруга. Они столько лет сидели за одной партой. Что осталось от школы у Кати? Да ничего. Или очень многое. И в самых отдаленных уголках памяти. Она открыла дверь бутика. Отличный магазин. Только вот пуст. Продавец за стойкой в глубине, и там же возле стенда с платьями одинокая покупательница. Блондинка в черном плаще, зонтом, с дорогой сумкой-мешком, ланцель. Катя с удивлением глянула на свою сумку. И у меня тоже ланцель, только у меня ББ, Брижит Бардо. Она не думала даже, что станет вот так дико волноваться, откуда этот мандраж. Они не встречались с Женей целую жизнь. Но это не причина вот так нервничать. Шофер, работавший уже не убит. Но ее само ведь пока никто не обвиняет в этом убийстве. И параллелей никаких не проводят. И версий не возникает. Так версии потом от тебя потребуют. Ты же сама предложила помощь в раскрытии убийства. Встретиться со старой приятельницей. Так что все впереди. Оттого ты сейчас и чувствуешь эту дрожь. Это ведь не просто встреча, это, по сути, оперативная работа. И ты проводишь ее в отношении человека, когда-то очень близкого тебе, твоей подруги. А если в расследовании этого убийства что-то пойдет не так? Как ты поведешь себя с Женей Кочергиной? Катя замерла у двери. «Может, лучше не надо?» Повернуть вот сейчас назад, не ввязываться в это дело, а Лили сказать, что подруга ее не узнала, и контакта не вышла. Но это значит предать Лилькины надежды, когда она и так в очень сложной ситуации там, в прибрежном. Катя медленно направилась через зал. Стала сбоку у стойки с сумками. Блондинка в черном плаще повернула голову. Катя напряглась. Затем тоже глянула в ее сторону. Секунда, как молния. Женя смотрела на нее. Вот она подняла брови удивленно, потом глаза ее стали такими большими-большими. — и... Катя? Катя не спешила отвечать. Она разыгрывала. — Ох, прости, Женька, ее за эту пошлую игру. Она разыгрывала сцену в бутике. — Катя? — повторила Женя громче. — Катя, Петровская. — «Ой, Женя! Женя, это ты?» Женя, прихрамывая, ринулась к ней. «Катя, надо же, Катюша! Я тебя сразу узнала». Катя делала все, чтобы ее голос не звучал фальшиво. «Женя, я глазам своим не верю. Да ты ничуть не изменилась». «Брось, как же не изменилась?» «Ну ты такая стала! Такая!» «Ой, Катя!» Женя протянула руки, и Катя коснулась ее рук. Они обнялись. «Надо же, как встретились! Столько времени! Целая жизнь! Ты как? Я хорошо, все расскажу. Пойдем куда-нибудь посидим. Да-да, конечно. Тут место есть отличное. Идем же, бог с ним, с магазином!» Они трещали, как сороки, как трещат в один голос все женщины мира, все подруги, встретившиеся после долгой разлуки. Сто, двести слов в минуту, и все это одновременно с улыбками, качанием головой, смехом, искрами радости, объятиями, поцелуями в щечку. Они выкатились из бутика и, не видя ничего вокруг, пошли вперед чуть левее. Через мгновение они уже входили в вертящиеся двери отеля Мэриот Аврора. Женя вела, а Катя следовала за ней. Она ощущала, что мандраж ее постепенно сходит на нет. Женя узнала ее и узнала первой. И сейчас столько радости на ее лице, в сияющих глазах, она не сводит их с Кати. У нее чудесные горьковатые духи, и вся она такая... какая... Катя попыталась вспомнить Женю-школьницу. Светлые волосы, челка, девочка 12 лет. И старше. Нет, моложе. Они ведь учились вместе с первого класса, но первоклассницы она Женю представить сейчас не может. Но все прежнее. Овал лица, светлые волосы, улыбка, эти вот голубые глаза. Все прежнее. Тогда в чем же секрет взросления? А какой же тогда помнит Женя меня... «И что во мне теперь прежнее, что другое?» — думала Катя. Они поднимались по мраморной лестнице, и в этот миг Катя осознала — отель пуст. Они с Женей в нем — единственные гости. «Ой, Жень, а тут никого!» «Тут хорошо, очень хорошо, тихо. Здесь скоро в холле к Новому году поставят елку. Я тут люблю бывать всегда, и в сезон, и не в сезон». Сейчас сезон давно начался, а здесь тихо. Иностранцы не приезжают, китайцы все ждали, инвесторов с большими кошельками и тех нет. «Катюша, пойдем под купол?» «Куда?» Катя растерянно улыбалась, разглядывая абсолютно пустой холл, великолепный, роскошный, отделанный мрамором. «Под купол в ресторан, там нам никто не помешает». Женя прихрамывая активно влекла ее за собой вверх по лестнице. И вот ресторан, огромный, пустой, а над ним прозрачный высокий купол, а слева — галерея, зимний сад, где тот самый призрак оперы вот-вот появится или не появится. Они сели за столик под куполом. Тут же подошла официантка на лице радости и изумления, наконец-то посетители, и вручила меню. — Жень, подожди с заказом, дай я на тебя посмотрю. Катя чувствовала восторг и трепет. Она почти забыла, с какой целью решила встретиться с приятельницей. Нисколечки ты не изменилась. «Что ты?» — Женя тоже улыбалась. «Катюша, и я глазам своим не верю. А ты часто в том бутике бываешь?» «Иногда. И я. И надо же, не встречались. Ну, Москва же большая, Жень. Ты где сейчас живешь? Я на Фрундинской, на набережной, напротив нескучного. «А я у отца в Прибрежном. Не очень далеко, но все же деревня. Я деревенская девочка теперь», — Женя улыбалась. «Ох, помню, как мы у тебя на даче. Какой-то был класс. Четвертый или пятый. На озере, помнишь, рыбу ловили?» Мы с берега, мальчишки на резиновой лодке, твои дачные соседи. Один такой большой мальчик, спортом занимался, мрачный такой, а второй маленького роста, очень умный, живой, как ртуть. Все стихи нам читал, помнишь? Нет, Катя смеялась. Но большой мальчик, Вадик, стал моим мужем потом. А маленького роста это, конечно, Сережка Мещерский, он друг. Друг? Женя подняла светлые брови лукаво. Он друг детства моего мужа. А с мужем мы не живем. Развелись? Не развелись. Просто раздельное проживание. Он за границей сейчас. Но, в общем, он меня содержит. Катя вздохнула. А ты где работаешь? Я журналист. Иногда статейки пишу. Катя решила не говорить подруге о том, что служит в полиции криминальным обозревателем пресс-службы. Не время для таких откровений, несмотря на восторг и трепет. Но это так, от скуки. Муж меня содержит, деньги кладет на карточки. И меня тоже содержит. Я ведь вообще ничем не занимаюсь. Женя закивала. «Сижу дома. Вот иногда сюда вырываюсь чай пить вечерами, по магазинам брожу». Хотела на танцы записаться в отеле «Плаза», да только куда мне с моей ногой? Мальчишки жигало еще жалеть начнут. Можно и без танцев прожить. И я так считаю. А муж у меня хороший, добрый, Гена. Я ведь теперь Савина, его фамилию ношу. Честно говоря, мне с мужем очень повезло, он, он очень порядочный. В мэрии городской служит, много работает. Я счастлива, я очень счастлива с ним, Кать. Это самое главное. И кого же вы успели родить, мальчика или девочку? И тут на оживленное лицо Жени легла тень. Она запнулась. Пока мы еще откладываем, но я очень хочу ребенка. А мой муж, Генка, знаешь, он вообще повернут на этом, хочет иметь наследника. У вас все впереди, уверенно сказала Катя. Смотри, она уже чай несут. «И какие десерты к чаю!» Официантка, отлично знавшая Женю, не стала дожидаться заказа, а принесла все сама, чай и все, что полагалось к великолепному файфу-клоку. «Не скажу, что они тут знаменитый отель «Дорчестер» в Лондоне копируют, но чай здесь вечерний превосходен», — сказала Женя. «Слушай, я всю школу вспоминаю, я такая обжора была». «Не была ты никакой обжоры. Постоянно что-то жевала. Я же помню. А ты классно играла в баскетбол на уроках физры. Ну, прыгала, как лягушка до потолка. В первом классе меня лягушенцы звали. Катя махнула рукой. «А помнишь, как мы с уроков удирали?» «Помню, еще бы!» Но потом мы стали прилежно учиться. «О, да, заум взялись». Катя смеялась, пробовала десерт. «Как тут вкусно все!» А помнишь, как ходили в зоопарк? И верблюд еще плюнул на Даньку. — Данила, твой брат. Кстати, как он поживает? — Ничего не делает, ни черта, как и я. Другие в его возрасте уже бизнесом ворочают, а он бьет баклуши. Все гулянки, знаешь, в крайности его бросает. То латыни учат с учителем, стишки римские переводят, то вдруг отправится на бокс морду бить. Женя вздохнула. Он совсем не похож на Гену, на моего мужа. С мужем я спокойна. А Данила — это постоянный источник тревог. Он не женат? Нет, и не собирается, по-моему. Но вокруг него всегда полна коробочка. Он ведь старше нас. Я завидовала тебе, что у тебя такой брат. Мы еще в школе учились с тобой, а он поступил на первый курс в университет. Потом университет забросил. А он тебе что, в школе нравился? Сейчас не могу вспомнить. Катя в ответ лукаво заулыбалась, но ну, симпатичный был мальчик. Он и сейчас красив, как бог. Он на маму похож, и гораздо больше, чем я. Ой, а я помню и твою маму, и твоего отца, сказала Катя. Тогда в зоопарк нас твой отец водил. А мама часто в младших классах приходила за тобой в школу, такая модная всегда и такая красивая. На лицо Жени снова легла тень. «Мама умерла», — сказала она. «Ой, Женя!» «Да нет, это давно уже. Семь лет назад. А помнишь, как меня из школы забрали из восьмого класса прямо перед экзаменами?» «Ну да, я еще в шоке была. Так ревела, что мы с тобой расстаемся навеки. Вы же переезжали, ты поэтому школу меняла». Родители собрались тогда разводиться, они постоянно угрожали развестись. «Ругались страшно», — сказала Женя. Отец забрал нас с братом и отвез к бабушке. «О, я то время не вспоминаю, мрак!» А потом, знаешь, как-то все наладилось. Родители передумали разводиться, мы зажили опять семьей, и отец к осени достроил наш дом в Прибрежном. Я в школу потом ездила к речному вокзалу. А через несколько лет случилась эта беда. — Беда? — Да, Кать. Я училась уже в институте. Отец и мама ехали на машине вечером и попали в аварию. Мама погибла, а отец стал инвалидом. — Ой, Женя, милая! Да сколько времени с тех пор прошло! Что сделаешь? А отец потом женился на маминой сестре. Она заботится о нем, инвалиду ведь нужен уход, но вообще-то она очень деловая. Слушай, а я вот сейчас подумала, как так получилось, что мы с тобой потеряли друг друга? Ведь были не разлей вода. Жень, но ты ведь тогда поменяла школу. Да, я понимаю, только у меня подруг никаких нет. С института никого, со школы лишь ты. Я вообще-то очень одинока. Может, до этой самой встречи нашей я и не задумывалась, насколько я одинока по жизни. Но у тебя же муж! Генка много работает, а я все время одна. Отец меня порой спрашивает, что же ты все сидишь дома? Успеешь в старости насидеться? Сейчас надо развлекаться, путешествовать. А с кем? Муж на работе, у них там все какие-то дела. Мэрия есть мэрия, департамент благоустройства. — А отец ведь тебя помнит, Катя. Он был бы рад увидеть тебя. К нему мало кто сейчас приходит, к инвалиду. Так, в основном либо врач, либо юрист насчет бизнеса и акций. Я вот что подумала. — Праздники ведь ноябрьские на носу. Ты едешь куда-нибудь? — Нет, я дома, — сказала Катя. — А планы какие? И планов никаких. Кать, тогда приезжай на все праздники к нам в прибрежные. Мы с тобой на реке погуляем. И там один приятель Данилы. У него катер в яхт клубе нашем. И отец тебе будет рад. И набраться моего шалопая посмотришь. Хорошо, принято приглашение. Катя еще не верила своей удаче. А помнишь, как мы в восьмом классе тайком пробовали курить? Никогда мы не курили с тобой, Женька. «Нет, курили, курили. Это сейчас мы такие правильные». Женя смеялась. «А дискотеку помнишь?» «Да сто дискотек было. Ту, когда старшие пацаны явились. И братец мой потом с ними подрался. А мне там так один мальчик нравился». Катя смотрела на подругу. «Ах, Женя, Женя, что же ждет нас с тобой впереди по делу об убийстве твоего шофера?»